Глава десятая. Ферма. После своих переговоров с поножовщиком Рудольф был некоторое время задумчив, озабочен. Лилия Мария, не решавшаяся прервать молчание своего спутника, печально смотрела на него. Подняв голову, Рудольф спросил ее с доброй улыбкой. «О чем вы думаете, детка?» Вам неприятно было встретиться с поножовщиком, да? — Нам было так весело. — Наоборот, господин Рудольф, эта встреча — большая удача для нас, ведь поножовщик может оказать вам услугу. Скажите, не считался ли поножовщик среди завсегдатаев кабака человеком, сохранившим кое-какие добрые чувства? — Не знаю, господин Рудольф. До вчерашнего дня я часто его видела, но почти никогда с ним не говорила. Я думала, что он такой же злой, как и все остальные. Позабудем обо всем этом, милая Лилия Мария. Мне было бы очень неприятно опечалить вас. Мне так хотелось, чтобы вы хорошо провели этот день. О, я очень счастлива. Ведь я давным-давно не была за городом». Со времени ваших поездок в кабриолете с хохотушкой? Бог ты мой, да! Это было весной, и хотя теперь глубокая осень, прогулка доставляет мне такое же большое удовольствие, как ярко светит солнце. Взгляните на розовые облачка там, вдали, а этот холм и хорошенькие белые домики среди деревьев. Листья еще не облетели, Это удивительно для ноября, правда, господин Рудольф? В Париже листья так быстро облетают, а вон там стайка голубей. Смотрите, они сели на крышу мельниц. В деревне не устаешь смотреть вокруг, все так занятно. Одно удовольствие Лилия Мария — видеть, как вы восприимчивы ко всем мелочам, которые создают очарование загородного пейзажа. В самом деле, по мере того, как девушка созерцала эту спокойную, ласкающую взор картину, ее личико снова расцветало. Вон там, на вспаханных полях, горит солома, красивый белый дым поднимается к небу. А этот плуг, в который впряжена пара хороших, упитанных лошадей серой масти, будь я мужчиной, я с радостью стала бы пахарем. Идти за плугом по безмолвному полю — и видеть далеко-далеко большие леса, особенно по такой погоде, как сегодня, тут сразу захочется спеть одну из тех грустных песен, от которых слезы навертываются на глаза. Как, например, о Женевьеве Брабанской. Вы знаете эту песню, господин Рудольф? Нет, детка, но будет очень мило, если вы споете ее сегодня попозже на ферме, ведь впереди у нас с вами целый день. Какое счастье! Мы едем на ферму, господин Рудольф? Да, на ферму моей кормилицы, хорошей, достойной женщины, которая меня вырастила. И мы сможем выпить там молока? Подумаешь, молока. Мы отведаем превосходных сливок, которые фермерша снимет при нас, и свежайших яиц. И мы сами вынем их из гнезда? Разумеется. И мы сходим на скотный двор, чтобы взглянуть на коров. «Конечно. И на молочную ферму тоже. Да, и на молочную ферму. И на голубятню. Да, и на голубятню. — Право, господин Рудольф, прямо не верится. Как мне будет весело! Какой чудесный день! Какой чудесный день! — радостно воскликнула Лилия Мария. Но тут мысли девушки внезапно приняли другой оборот — Она подумала, что после часов, проведенных на свободе в деревне, ей придется вернуться на свой вонючий чердак, и, закрыв лицо руками, она расплакалась. — Что с вами, Лилия Мария? Кто вас огорчил? — удивленно спросил Рудольф. — Ничего, ничего, господин Рудольф. И она вытерла глаза и попыталась улыбнуться. «Простите, если я опечалилась, не обращайте внимания, это просто так, клянусь вам. Одна мысль пришла в голову. Я развеселюсь». «Но вы только что были такая радостная, именно поэтому мне и взгрустнулось», — наивно ответила Лилия Мария, подняв на Рудольфа глаза, еще мокрые от слез. «Эти слова многое сказали Рудольфу. Он обо всем догадался». Желая развеять подавленное настроение девушки, он сказал ей с улыбкой, — Держу пари, что вы подумали о своей розочке. Уверен, вы жалеете, что не можете разделить с ней удовольствие от поездки на ферму. Бедный розовый кустик. Вы способны были бы и его напоить сливками. Пивунья воспользовалась этой шуткой, чтобы улыбнуться. Мало-помалу легкое облачко грусти рассеялось. Она решила бездумно наслаждаться настоящим и закрыть глаза на будущее. Карета приближалась к Сен-Дени. Высокий шпиль церкви виднелся вдали. — О, какая красивая колокольня! — воскликнула пивунья. — Это великолепная церковь Сен-Дени. Хотите, я прикажу извозчику остановиться? Пивунья опустила глаза. С тех пор, как я живу у людоедки, я ни разу не входила в церковь, я не смела. Зато в тюрьме я очень любила петь в хоре во время мессы. И в праздник тела Господня мы делали такие красивые букеты для алтаря. Но Господь Бог добр, милостив. Почему вы боитесь обратиться к Нему с молитвой, войти в церковь? — О, нет, нет, господин Рудольф, это было бы кощунством. Я и без того гневлю Бога. — Скажите, вы любили кого-нибудь до сих пор? — Нет, никогда. — Почему? — Вы же видели посетителей кабака, а кроме того, чтобы любить, надо быть честной. — Честный? Да, зависеть только от себя, суметь. — Но если вам все равно, господин Рудольф, Пожалуйста, не будем говорить об этом. Хорошо, Лилия-Мария, поговорим о другом. Но почему вы так смотрите на меня? И снова ваши красивые глаза полны слез. Я огорчил вас чем-нибудь? О, как раз напротив. Но вы так добры ко мне, что у меня слезы навертываются на глаза. И потом, вы не говорите мне «ты». И потом... Можно подумать, что вы взяли меня на прогулку только ради моего удовольствия. Такое у вас бывает довольное выражение лица, когда вы видите меня счастливой. Вы не только защитили меня вчера. Вы позволяете мне провести с вами такой чудесный день. Правда, вы чувствуете себя счастливой? Я долго-долго не забуду этого счастья. Счастье бывает так редко, да, очень редко. По Поправлю сказать, за неимением того, чего у меня нет, я забавляюсь иногда, предаваясь мечтам, и говорю себе. Вот кем бы мне хотелось быть. Вот доля, которая пришлась бы мне по душе. А вам, Лилия Мария, наверное, тоже случается мечтать строить воздушные замки. — Да, прежде, в тюрьме. До моего прихода к людоедке я только и делала, что мечтала и пела. Но теперь это бывает со мной все реже. — А чего бы вам хотелось, господин Рудольф? — Быть богатым, очень богатым, иметь слуг, экипажи, выезжать в свет, каждый день бывать в театре. — А вы о чем мечтаете, Лилия Мария? — А я не так требовательна, как вы. Мне хотелось бы расплатиться с людоедкой и иметь после этого немного денег, чтобы подыскать работу, снять уютную маленькую комнатку, очень чистенькую, с деревьями перед окнами, на которые я поглядывала бы, сидя за шитьем. И много цветов на подоконнике. О, конечно! И если только это возможно, жить в деревне. Вот и все. Комнатка, работа это лишь необходимое, но в мечтах можно позволить себе и нечто большее. Разве вам не хотелось бы иметь выезд, бриллианты, красивые платья? — Столько вы я не требую. Быть свободным, жить в деревне и не бояться, что умрешь в больнице. О, главное — не умереть в больнице. И знаете, господин Рудольф, такая мысль часто приходит мне в голову. Это мучительно. Увы, нам, бедным людям, я говорю не о нищете, а о том, что бывает после смерти. И что же? Вы не знаете, что делают с бедняками после смерти? Нет. Я дружила в тюрьме с одной девушкой. Она умерла в больнице. А тело ее отдали хирургам, — прошептала вздрогнув бедняжка. Неужели несчастные у вас часто бывают такие мрачные мысли? Это ужасно! Вас удивляет, господин Рудольф, что я стыжусь того, что будет с моим телом после смерти? Увы, боже мой! Ведь только этот стыд мне и оставили! Эти горькие и скорбные слова глубоко опечалили Рудольф. Он, содрогаясь, закрыл лицо руками. Он думал о роке поразившем Лилию-Марию, думал о матери этой несчастной девушки, ее мать. Она была счастлива, богата, быть может, уважаема, уважаема, богата, счастлива. А ее дочь, которой она, вероятно, безжалостно пожертвовала, чтобы избежать позора, сменила чердак Сычихи на тюрьму, а тюрьму на вертеп людоедки. Из этого вертепа она может попасть в больницу, а после смерти какая страшная судьба! Горькие скорбные слова пивуньи глубоко опечалили Рудольф. Видя мрачное выражение его лица, она застенчиво сказала, «Простите, господин Рудольф». Мне следовало отогнать эти грустные мысли. Вы взяли меня с собой, чтобы доставить мне удовольствие, а я то и дело говорю вам что-нибудь печальное. Такое печальное, Господи, что и сама не знаю, как это получается. Право же, это помимо моей воли. Я никогда не была счастливее, чем сегодня, и однако слезы поминутно навертываются на глаза. Вы не гневаетесь на меня из-за этого? Скажите, господин Рудольф. Впрочем, видите, эта грусть рассеялась так же быстро, как и пришла. Теперь я о ней даже не думаю. Я буду благоразумна. Пожалуйста, господин Рудольф, посмотрите мне в глаза. И Лилия Мария, раза два-три прикрыв веки, чтобы прогнать последние упрямые слезинки, широко-широко открыла глаза и взглянула на Рудольфа, с очаровательной наивностью. Лилия Мария, умоляю вас, не принуждайте себя. Будьте веселей, если вам весело, и грустной, если вам грустно. Бог ты мой, на меня, говорящего с вами, тоже находит иногда мрачные мысли. И мне было бы очень тяжело изображать радость, которую я не испытываю. Правда, господин Рудольф, и вам бывает грустно. — Конечно. Мое будущее нисколько не лучше вашего. У меня нет ни отца, ни матери. Стоит мне завтра заболеть, мне не на что будет жить. Ведь я расходую все, что зарабатываю. — Вы совершаете ошибку. Поверьте, большую ошибку, господин Рудольф, — проговорила пивунья с явной укоризной, которая заставила его улыбнуться. Вам следовало бы класть деньги в сберегательную кассу. Все мое злосчастье произошло от того, что я не экономила денег. Имея в запасе 200 франков, рабочий никогда не будет жить на чужой счет. Никто не припрет его к стене. Безденежье нередко бывает дурным советчиком. То, что вы говорите очень правильно, очень умно, моя маленькая хозяюшка. «Однако двести франков». «Как сэкономить двести франков?» «Но, господин Рудольф, это же проще простого. Давайте подсчитаем, и вы убедитесь в этом. Вы зарабатываете иной раз до пяти франков в день, правда?» «Да, когда я работаю». «Надо работать ежедневно. Неужели вам так уж плохо живется? У вас прекрасное ремесло. Художник по раскраске вееров». Да такая работа должна быть для вас удовольствием. Право, вы неблагоразумно, господин Рудольф, — прибавила пивунья строгим тоном. Рабочий может жить и хорошо жить на три франка в день. Таким образом, у вас будет ежедневно оставаться двадцать су, а в конце месяца наберется целых шестьдесят франков. Это же кругленькая сумма. — Да, но так приятно прохлаждаться, бездельничать. — Повторяю, господин Рудольф, вы неблагоразумны, как ребенок. — Хорошо. Отныне я буду благоразумен, маленькое ворчунья. Вы дали мне превосходную мысль. Я не подумал об этом. — В самом деле, — воскликнула девушка, радостно хлопая в ладоши, — если бы вы знали, как вы меня обрадовали. Вы станете откладывать... «По сорок су в день, правда?» «Да». «Я стану экономить сорок су в день», — сказал Рудольф, улыбаясь помимо воли. «Правда, правда, обещаю вам. Вот увидите, как вы будете гордиться первыми отложенными деньгами. Но это еще не все. Только обещайте мне не сердиться». «Разве у меня очень злой вид?» «Конечно, нет» но я не знаю, должна ли я... Вы должны говорить мне все без утайки, Лилия Мария. Так вот, словом, вы, который... Сразу видно, что вы выше занимаемого вами положения. Почему же вы посещаете такие кабаки, как кабак-людоедки? Ну, если бы я не пришел туда, я не имел бы удовольствия поехать за город вместе с вами, Лилия Мария. Истинная правда, но дело не в этом, господин Рудольф. Я бесконечно довольна сегодняшним днем, и все же с легким сердцем откажусь поехать с вами еще раз, если это может вам повредить. Как раз наоборот. Ведь вы даете мне такие великолепные советы, и вы последуете им. Честное слово. Ведь я обещал вам. Да, я буду откладывать... По меньшей мере 40 су в день.